что я признаюсь в убийстве Нади Комиссаровой? Разумеется, нет. Во-первых, я надеюсь наконец получить вразумительный ответ на вопрос, кто вас поцарапал. Во-вторых, не торопитесь. Сначала ответ. Хорошо. Меня поцарапала женщина. Вас удовлетворит такой ответ? Только наполовину. Имя женщины. Этого я никогда не скажу. Но ведь мы установим это. Не будем терять времени. Во-вторых. Во-вторых, что вы можете сказать о бриллиантовом колье, принадлежавшем Комиссаровой? Я никогда не видел никакого колье у Комиссаровой. Павел Николаевич, вы проявили живой интерес к колье. Прекратим бессмысленный разговор. Я никогда не видел колье у Комиссаровой. Меня вообще не волнуют женские побрякушки. Ладно. Оставим и это. В-третьих, вы солгали, утверждая, что после ухода от вас, татьяны Грач, легли спать. Где вы были с часу ночи до двух? Вы что, изучаете каждый мой шаг? Это возмутительно. Я не буду больше отвечать ни на один ваш вопрос. Боюсь, что в таком случае вам придется отложить поездку в Ялту. Вы угрожаете мне? Я вынужден буду жаловаться на вас. Такое право у вас есть, но позиции слабые. Заведомо ложные показания и уклонение от дачи показаний — уголовно преследуемые деяния. Телефон и мой, и мироновой у вас есть. Буду с нетерпением ждать вашего звонка. До свидания, Павел Николаевич. Направляясь к Страстному бульвару, месту встречи с Рахманиным — Я думал о том, что поступаю неверно, бегая от одного свидетеля к другому. Их надо было сразу допросить с протоколом и со всеми формальностями. Тот же Герд вел бы себя иначе у следователя. По крайней мере, лжесвидетельство и отказ от дачи показаний были бы запротоколированы. Но каждый вызов к следователю — это время. А оно устрашающе бежало вперед, приближая день отпуска в театре. И еще... Я хотел своими беседами подготовить Миронову к допросам. Рахманин уже ждал меня. «Догадываюсь, зачем вы меня вызвали», — сказал он. «Таня Грач». Я подумал, что сейчас он начнет все приписывать женским домыслам и отрицать саму возможность существования колье. К счастью, я ошибся. «Очевидно, колье было», — сказал Рахманин. «После разговора с Таней я долго размышлял. И пришли к выводу, что колье было?» Могло быть. Каким же путем вы пришли к такому выводу? Отчасти благодаря вам. Вы спрашивали меня о Скарской. Я вам ответил, что ничего о ней не знаю. После разговора с Таней Грач это имя почему-то всплыло в памяти. Я позвонил одному своему приятелю, он театровед. Потом я позвонил Андронову, он тоже кое-что рассказал мне. Ну, а дальше не нетрудно было выстраивать версию. Так, кажется, у вас принято говорить. Теперь мне понятны слова наби У нас есть, что продать. Вы не видели колье? Нет же, конечно, нет. Неужели до вас это не дошло? Выслушав меня, Миронова сказала, не блеф ли это колье? Действительно, откуда у Комиссаровой такая драгоценность? Скорее всего, от Скарской. В таком случае... Скарская должна была быть добрейшей старухой. Этого нельзя проверить. Нельзя проверить и то, какие драгоценности у нее оставались под конец жизни. Относительно драгоценностей не согласна. Архивные документы, завещания... Будете копаться в архивах? Надеюсь, вы поможете бедной женщине. Не пугайтесь, пока не уверена в необходимости такого шага. То, что мы знаем о Скарской и об отношениях между к ней и Комиссаровой, исключает саму возможность подарка. Вспомните, Скарская холодно приняла Комиссарову, не узнала ее. Но потом они еще раз встретились. Комиссарова навезла Скарской кучу гостинцев. Скарской шел девяносто второй год. Представляете радость старушки? Может быть, растроганная она не знала, чем одарить Комиссарову? и в порыве благодарности подарила ей колье? В 92 года отношение к драгоценностям наверняка меняется, и ими дорожат меньше, чем в молодости. У вас богатое воображение, Сергей Михайлович. Допустим, все было так. В 59 году Комиссаровой исполнилось 17 лет. Полагаете, что 17-летняя девочка могла умолчать о подобном подарке? Что семнадцатилетняя девочка из бедной семьи понимала в бриллиантах? Это потом она осознала их блеск. Не могла она умолчать о подарке, да еще от скарской Потом, не в семнадцать ли лет она стала известной актрисой, и не в семнадцать ли лет решила избавить мать от сына разбойника. Не каждый взрослый человек до такого додумается. Сколько лет она молчала о колье? Двадцать три года. В ее характере это? Нет, дорогой Сергей Михайлович. Вынужден сослаться на вашего шефа. Факты и только факты, все остальное от лукавого. Вот факт. Я постучал пальцем по рисунку Татьяны Грач. Считаю, что нам следует вернуться к заключению комплексной экспертизы. Под ногтями Комиссаровой были обнаружены следы крови, не так ли? Вам не дает покоя царапина на щеке Герда? Не дает. Особенно сегодня, когда мы знаем, что с часу до двух ночи его не было дома. Я не говорю об остальном — лжесвидетельстве, отказе от дачи показаний и ненависть их комиссаровой. Как установить, что есть связь между следами крови под ногтями комиссаровой и царапиной на щеке Герда? Господи, Ксения Владимировна, для этого существует экспертиза. Нет, Сергей Михайлович, это исключено. до тех пор, пока у нас не будут доказательства его причастности к смерти комиссаровой. Совещание у Самарина не состоялось, его увезли с приступом домой. От скорой помощи он отказался. Совещание провел заместитель начальника МУРа Гринберг. Когда мы с Хмелевым вернулись в кабинет, Александр сказал, «На досуге я тут вычертил схему. Взгляни». Он показал мне свое творение. Окружность с отходящими от нее лучами. Если бы не фамилии и цифры, схему можно было принять за детский рисунок. Так малыши изображают солнце. Окружность, как ты догадался, дом Комиссаровой. Лучи — расстояние в километрах от домов Голованова, Герда, Грач и Голубовский. Ты заметил, что все они на «Г»? Заметил. А куда делся Орлов? Хмелёв провел от окружности новую линию. Получается, что все живут в пределах 12 километров от дома Комиссаровой. До 20 минут езды на машине. Голованов тоже вернулся домой в 2 часа ночи. Я этого не говорил. Что с Голубовской? Возвращается послезавтра. Глава 12. Хмелев ошибся. Валентина Голубовская возвратилась в Москву в тот день, когда мы с ним беседовали о ней, и он наводил справки, а не 12 сентября вместе со всеми. Узнав об этом у руководителя группы, Хмелев помчался из аэропорта к дому Голубовской, но не застал ее. Старика соседа тоже не оказалось в квартире. Хмелев кружил по дворам до тех пор, пока не нашел старика на скамейке. Он играл с приятелем в шашки. — Отец, вы не видели Валентину? — спросил Хмелев. «Вальку — Вальку-то? — На Медне видел, — ответил старик. — Что значит «на Медне»? — спросил Хмелев. — На днях, — сказал я, — рязанское наречие. — Ах да, ты же у нас ведь еще и филолог, — сказал Хмелев. — Но я спросил об этом старика. позавчерась как воротилась из своей венгрии ответил старик куда же наделась спросил хмелев позавчерась и уехала вы передали ей повестку как же не передал передал хмелевв поехал к татьяне грач от нее он узнал что валентина голубовская улетела в сочи ничего да лучшая подруга елки-палки сказал хмелевв Живые пусть остаются с живыми. Что, если она договорилась с любовником ограбить комиссарову? Уж она-то знала о колье. Шепнула любовнику. Выбрала ночь перед отлетом. Может, и колье уже нет в союзе? У нее есть любовник? У кого же она провела ночь? У тети Паши? Фантазируешь. Я-то думал. А Орлова она не могла знать. Саша... Мне кажется, что Самарин прав. Похоже, Орлов не причастен к смерти комиссаровой. Почему? Если он готов был зарезать меня за бесплатно то уж за колье он зарезал бы десять комиссаровых. Говорил, что надо снять Голубовскую с рейса. По крайней мере, вопросов возникало бы сейчас меньше. Вопросов было действительно много. И Самарин, который на следующий день после приступа вышел на работу, и Миронова... Считали, что пора, предположение миновало. Надо действовать. В тот же вечер я вылетел в Сочи. В аэропорту в Адлере меня встретил инспектор Вадим яхантов чем-то напоминающий Хмелева. С добрейшей улыбкой на лице он сказал, распахивая дверь «Жигулей». «Транспортом обеспечены, начальство предоставило машину в честь вашего приезда». Забросив портфель в гостиницу, Мы поехали в санаторий «Актер», где отдыхала Голубовская. Переговорив с вахтером, пышноусом, полным армянином, яхантов сказал мне, «Восьмой этаж, живет с подругой». В номере никого не было. «Поднимемся на шестнадцатый этаж, в бар, может, она там». В баре среди посетителей я не обнаружил Голубовскую. Заказав кофе, мы взяли чашки и вышли на открытую веранду, Казалось, до неба рукой подать. Оно нависло над нами, сверкая и подмигивая тысячами глаз. У меня не выходило из головы колье комиссаровой, и я вспомнил не раз считанное об южном небе. На синем бархате были рассыпаны бриллианты. Правда, бриллианты никто в наше время не рассыпает, особенно в таком количестве, но это не имело значения. Голубовская сидела в обществе известных актеров, в белом платье с распущенными светлыми волосами, которые она то и дело отбрасывала назад. Голубовская что-то горячо говорила. Она повысила голос, и я услышал, «Поймите, наконец, Офелия не сумасшедшая. Она прикидывается сумасшедшей из страха. Она боится. Она боится, потому что знает тайну. Тайну смерти». Ее соседи молчали. «Ничего вы не понимаете». Она вскочила и порывисто ушла с веранды. В двухместном номере был женский бедлам. Пока Голубовская лихорадочно собирала разбросанные на кроватях и креслах бюстгальтеры, трусики, купальники, я решил времени зря не терять. Когда в последний раз вы видели Надежду Комиссарову? Голубовская застыла с вещами в руках. В оцепенении она смотрела на меня, мигая глазищами, и вдруг стала заикаться. У меня с языка чуть не сорвалось, как у них принято говорить в театре, вторично. Заикание использовал папаша Горио, когда хотел подумать. «Это я. Я убила Надю», — произнесла Голубовская. «Я ушам своим не верил. Как же так? Подруга убивает подругу. Или я безнадежно отстал в своем понимании дружбы». или в моем представлении мир по прежнему как десять лет назад когда я был глуп и наивен разделен на полюсы на черное и белое и я по прежнему страдаю своеобразным дальтонизмом?» яхантов непоним глядел на меня я молчал с голубовской началась истерика уткнувшись лицом в вещи которые держала в руках она рыдала я дал ей воды Смазалась краска и обнажилось ее лицо. Перед нами стояла немолодая женщина, жалкое подобие той, которая десять минут назад с опломбом рассуждала на веранде об Афелии. Распахнув дверь, в комнату ворвалась женщина в челме и развивающемся оранжевом платье. Что здесь происходит? произнесла она, бросаясь к Голубовской. «Валентина, милая, что с тобой?» «Ну, Валентина, дайте воды!» «Воды дайте!» Я протянул ей стакан. Она заставила Голубовскую выпить воды, но это не помогло. Голубовскую трясло. Женщина уложила ее на кровать. «Что здесь происходит?» Она почему-то грозно двинулась на меня, хотя Яхонтов стоял к ней ближе. Яхонтов опередил меня и всунув ей под нос удостоверение. Он спросил, «Вы кто будете?» «Актриса!» Женщина растерялась, но на секунду. «Дюжева Вероника Борисовна. Московский театр сатиры. Вы не могли бы...» «Нет!» «Оставить нас с вашей подругой ненадолго». «Нет!» «Тогда мы вынуждены будем забрать ее в управление». «Нет!» — закричала Дюжева и встала перед Голубовской, которая продолжала рыдать. «Она ни в чем не виновата!» в чем не виновата спросил я ни в чем она сказала вам что виновата в смерти нади комиссаровой сказала